Непродающий и продающий. Не знаю, может, бывают совсем никудышные елки, но этой почему-то все восхищались. «Ах, какая милая елочка!» разулыбалась шедшая навстречу дама. «Не продаете?» «Что вы!» — сказал я. «С таким трудом достал!» «Жаль, жаль!» — потухла дама. Потом меня заприметили, видимо, молодожены. Они долго шли следом и шептались. Наконец молодой человек решился, догнал меня и, смущенно откашлевшись, спросил. «Извините, где елочку брали?» «Там уж нет», – сочувственно сказал я. «А эту не уступите?» – залился краской молодой человек. Жене очень понравилось. «Эх, браток!» – вздохнул я. «И рад бы, да свой карапуз дома ждет!» После молодоженов откуда-то из подворотни вывернулся плечистый мужчина. Этот сразу схватился за комель и скомандовал. — Продай. — Сам купил, — сказал я, прижимая елку к груди. — Бери, что хочешь, — не отступал мужчина. Мне ничего не требовалось. Я выдернул елку и убыстрил шаг. Мужчина долго еще шел за мной и клянчил. — Может, договоримся, а, хозяин? Недалеко от дома меня окружила целая толпа. Задние спрашивали. — Что там, елки продают? Витя! кричала какая-то женщина. «Плюнь на него, переплати рублевку!» Я с трудом взобрался на пустые ящики и закричал. «Граждане, елка не продается! Что вы делаете? Не ломайте ветки!» Меня, ворча, отпустили. Я потихоньку открыл свою квартиру и увидел жену и сына, восторженно прыгающих вокруг елки. «Нам повезло!» Сияя сказала жена. С трудом уговорил одного прохожего уступить. — Не беда, — пробормотал я, пятясь к двери. — Пустяки, сейчас я все устрою. Я вышел и схватил за рукав первого встречного. — Купите елочку, правда, красавица? Он подозрительно смотрел меня и спросил. — Почем? — Ерунда, — сказал я, — полтора рубля. — Что так мало, — хихикнул он, — на пол-литра не хватает. Я ринулся навстречу женщине с девочкой. Барышня, сладким голосом сказал я, смотри, какая елка, пусть мама тебе купит. Пошли, пошли, детка, испуганно сказала женщина, увлекая девочку в сторону. Мы лучше найдем в магазинчике. Неизвестно еще, где он ее взял. Некоторое время я топтался на тротуаре и серотливо тянул. Имеется елочка, зеленая иголочка, лучшая утеха для детей. Меня старательно обходили. В конце концов, я не выдержал, взмахнул ею, как знаменем и заорал. Граждане, кому елку, налетай за даром отдам! Граждане подняли воротники и бросились в рассыпную.